Глава десятая. Где-то в горах Тибета. Мастер Гутзян осмотрел то подобие мощного первозданного алтаря, что у него когда-то был до того, как он познакомился с охотником. На тот момент он не знал, что это был охотник, иначе он действовал совсем по-другому. Но его служба темному господину продолжается. и он не имеет права подвести опять. Закончив нужные манипуляции трясущимися руками, мастер Гуцьян стал терпеливо ждать. Одна за другой вокруг него начали появляться тени. Вот только сегодня их было четыре, а не пять. И они также очутимо тряслись, как и сам мастер Гуцьян. Замысел их господина был велик. Все шесть эмиссаров, по сути, являлись одним организмом, точнее шестью нервными узлами одной целой системы, которая была предназначена лишь для одного — подготовки прихода в этот мир их господина. И прямо сейчас один нервный узел был вырван с корнями, доставив им как физическую, так и ментальную боль. В данный момент потоки силы пытались настроиться на пятерых вместо шестерых. И это было чертовски неприятно. Всё то давление извне, которое мягко, но неуклонно продавливало защиту хранителей данного мира, сейчас пыталось распределиться среди оставшихся. Последствия могли быть какими угодно. Нет, эмиссары не умрут. Их прочность была рассчитана на это. Но то, что они временно не смогут нормально выполнять свои функции, это сто процентов. Возможно, даже кто-то из них впадет в кому, если не справится с перестройкой энергетических каналов. Судя по тому, что двести трехдневники стояли и сидели, им было еще хуже. На самом деле лучше всего было как раз мастеру Гуттяну. который не отдавал свою энергию российскому миссару, который так эпично облажался. Да, все они не знали, как, но его не было в живых. Все пятеро молчали, ожидая, кто начнет первым. Кто-то знает, как это произошло? Подала голос первая тень и повернула голову в сторону. Америка. С тебя последнего России забиралась сила. Были какие-то новости? Никаких. прокачала головой вторая тень. «Всё было, как и планировали. Он должен был уничтожить охотника, но не справился с первого раза». «Подожди», — вмешался мастер Гуцьян. «Я что-то пропустил. Идея же была в том, что он имел возможность и влияние застать охотника врасплох. Что значит «не справился с первого раза»?» Третья тень заговорила женским голосом. «На самом деле, в последний раз он разговаривал со мной». «С тобой? Европа, почему ты ничего не сказала?» уточнил мастер Гуцьян раздраженно. «Вот теперь говорю», — кивнула тень. «Я была последней, потому что Россия связался со мной. Он был напуган и просил убежища». «Напуган?» — мастер Гуцьян продолжал недоумевать. «Россия же говорил, что охотник еще далек до пика своих возможностей». А、с нашей тут он сбился на секунду, прокашлившись. То есть я хотел сказать, с вашей энергией он должен был раздавить его как мерзкую жабу, раздавить как мерзкую жабу. Рассмеялась Европа. Ах да, о чем это я? Ты же Азия с охотниками встречался только в лице местного дефективного. Тебе не приходилось сталкиваться с полноценным орденом охотников в момент вторжения нашего господина, когда мы видели его. Легионы на покорение новых миров. И что здесь такого необычного? Заярипенился мастер Густьян, который очень ревностно относился к таким замечаниям. По факту он был самым молодым из всех присутствующих эмиссаров, но тем не менее именно на его территории находился первородный алтарь для связи с господином. Вот только его коллеги не упускали случая упрекнуть его. Россия тоже не встречалась с настоящими охотниками. Вот именно, опять подала голос Европа, и все мы сейчас видим, к чему это привело. Если ты такая умная, почему ты не пошла его устранять? Да потому что, как ты сказал, я умная. Хрипло рассмеялась сидящая тень. Смех ее в конце закончился хриплым кашлем. Видно было, что ей очень плохо. Так что он сказал? Мало что. Напобедил его неохотник. Это вас должно немного успокоить. Медленно, как бы неохотно, поделился эмиссар Европы своим знанием. Это было понятно, несмотря на то, что они действовали вместе, по факту они являлись конкурентами. И все они знали, что эмиссар наиболее отличившийся при захвате мира становится верховным эмиссаром и имел при этом совсем другие полномочия. И кто же его победил? «У кого нашлись ещё такие силы в этом мире?» — подала голос до этого молчащая третья тень. «Это не был одарённый из-за того мира», — покачала головой Европа. «Это был теневой демон». «Что?» — все их голоса слились в один изумлённый вскрик. «Это не может быть! Теневой план ещё не наладил связь с этим миром, и ты прекрасно об этом знаешь. Мы бы это сразу почувствовали, да и господин предупредил бы нас об опасности». Европа развела призрачными руками. «За что купила, зато продаю. Россия сказала, что это был теневой демон, а с ними он, как вы знаете, хорошо был знаком и ошибиться не мог». «Да», — сказала третья тень. «Я помню, как он с ними познакомился, и как просрал мир хозяина. По факту, после этого господин послал его в это заколустье. Впрочем, как и всех нас, Африка», — снова хрипло засмеялась Европа. При этом оставив старшим зеленовонечка, кивнула она на мастера Гуциана, и все тени рассмеялись. Мастер Гуциан сжал зубы, но на этот раз держался, вспомнив о великой миссии. Значит, его убил теневой демон? решительно чинил он неприязненно косясь на сидевшую тень Европы. А вот этого я не знаю, покачала головой Европа. Он как раз связался со мной и сказал, что соберется необходимое. Сказал, что его инкогнито раскрыто, и просил разрешения пересидеть у меня. Я же к нему была ближе всех. «Ты, что ты?» И я согласилась. Он отключился, сказав, что выйдет на связь, когда будет вылетать. На связь он не вышел. А пришла боль и упадок сил. Закашлялась она уже без смеха. «Итак, какие наши дальнейшие действия?» — подала голос, молчавшая до этого океания. И все они повернулись к мастеру Гуциану. Новичок или не новичок, но он формально был старшим. И если словами и подколками они могли оспаривать его авторитет, то прямо ни в коем случае, ведь их господин плохо понимал юмор. Связь, господин, нам будет через три дня. Примерно один местный месяц он будет искать замену России. Тут мастер Гуциан позволил себе улыбнуться. Хорошо, если только ему, а не всем нам. Думаю, это не рационально, стреляла Европа. И все техники внули, но как-то не уверенно. Суровый характер их господина знали все, и не испытывали иллюзии, что он может проявить жалость или понимание, только трезвый расчет. Но в принципе Европа была права. Замена всех эмиссаров отодвинула бы вторжение очень далеко. Потеря одного, двух эмиссаров в процессе подготовки их вторжению исключительно редко, но все-таки иногда случалось. И заменив одно звено, можно было сэкономить уйму времени. «Поэтому возникает вопрос», — продолжил мастер Гусьян. «Что мы будем говорить господину через три дня?» «Думаю, нам всем нужно подумать и еще раз собраться перед призывом», — подал голос Америка. «Согласна», — кивнула Европа. «Согласны», — один за другим кивнули два других эмиссара. «Что ж, тогда до встречи!» Мастер Густьян хлопнул в ладоши, и изображение пропало. Он со стоном уселся на стоящий рядом стул. Он был уверен, что прямо сейчас, за тысячи километров отсюда, так же тяжело оседают другие эмиссары. Если эти двое показали слабость, сидя на стуле, то им было совсем плохо. Не принято было среди них показывать свою слабость, господин этого никогда не одобрял. В общем, случилось так, как случилось. Охотнику устранил одного из них. Да, Европа говорила, что это был теневой демон, но мастер Гуциан чувствовал, что к этому как-то причастен охотник. Возможно, у него не было такого опыта, как у своих коллег, но, возможно, именно из-за интуиции их хозяин постоял его во главе подготовки вторжения, и прямо сейчас он чувствовал, что охотник в этом точно был замешан. Но еще ему не давал спокойно спать последний визит Эрдаркаруса. Он почувствовал чужое присутствие. Был ли это охотник? Скорее всего. А заметил ли он мастера Гуцьяна? Скорее всего, да. Мастер Гуцьян грустно оглядел всю свою только что восстановленную пещеру. Кажется, пришло время ее покинуть. Лучше перестраховаться. Да, только в этом месте он может призвать их господина. Но если все пойдет так, как задумано, то следующий сеанс связи с господином Будет очень не скоро, а вот из пещеры ему лучше убраться. Кроме интуиции, он еще обладал острым умом и понимал, что внезапно его такая уютная пещера, в которой он пробыл в безопасности многие десятилетия, прямо сейчас может стать ловушкой, причем ловушкой для своего хозяина, для него главного эмиссара этого мира. Императрица Лукавила. Булочки и оладушки оказались на уровне. Подозреваю, что на императорской кухне работал хороший специалист. Да и кофе было реально приятным. Без вопросов и разговоров Елизавета лично налила мне так, как я люблю, с молоком и без сахара. Дождавшись, пока я сделаю первый глоток и начну поглощать оладьи, щедро порытые вареньем и сметаной, императрица с улыбкой поинтересовалась. «Какими судьбами, Александр? И без предупреждения на тебя это не похоже. Случилось что?» Я, чтобы выиграть немного времени, запихнул в рот еще один оладушек и начал, не торопясь, его жевать. Что я знал на этот момент? Во-первых, я не ошибся. Здесь действительно был теневой демон, которого я послал за эмиссаром. Жив ли эмиссар? Хороший вопрос. Подозреваю, что нет. Но с этим надо еще разобраться. Императрица с цесаревной не пострадали. Это тоже хорошо. А еще императрица пустила огонь в свою кровь и нормально так и молодилась. Я слышал о существовании в этом мире такого дара. Обладатели его скрывали и делали это по понятным причинам. Люди, обладающие таким даром, если и не были бессмертными в полном смысле этого слова, то точно были бессмертны по сравнению со остальным населением этого мира. Да, даже содаренными, которые жили намного дольше простолюдинов. А вот эти люди могли проводить так называемую очистку организма, которая мгновенно восстанавливала тело и разум. И да, во всех мирах никто не любил бессмертных. Почему эти люди не были бессмертными на самом деле? Да потому что в один прекрасный момент это самое магическое омоложение заканчивалось смертью, быстрой и очень неприятной. И никто не мог предсказать, который конкретный раз не повезёт. Бывали случаи, что и с первого раза человек не удерживал. Откуда я это знаю? Как обычно из прошлой жизни. Вот только орден Феникса, что отвечал за эту тайну в моей прошлой жизни, гораздо дальше продвинулся в вопросах своей магической способности. Они дошли до того, что могли некоторых людей, которых считали либо достойными, но которые, скорее всего, просто имели к этому предрасположенность, одаривать своим этим даром. И, понятное дело, брали за это неприлично большие деньги. Так вот. У них были специальные методики по снижению риска очередного омоложения. Это, конечно, был секрет ордена. Я был не в курсе, что и как. Так, в общих чертах. Но то, что у Елизаветы есть этот дар, понятно было, потому как она сейчас выглядит. Все живые и здоровые. Теперь осталось только объяснить, какого хрена я здесь делаю. Ведь не скажу я правду, что нёсся сюда спасать их от Амисара и демона. которого сам сюда же и отправил. Хотя, в свое оправдание могу сказать, что о месте жительства эмиссара я не знал. Поэтому, тяжело вздохнув, я огляделся. Балконский привычно стоял около стеночки, сложив руки на груди и привалившись к стене, и явно не собирался никуда уходить. А две самые сильные женщины империи смотрели на меня с любопытством. Что ж, нужно было что-то сказать, как учил старый маг, если тебя прижали к стенке... Просто не надо рассказывать всю правду. Но часть из нее придется открыть, иначе спалишься». «Здесь же побывал теневой демон, так?» «Верно», — кивнула императрица, отхлебнула из фарфоровой кружечки, элегантно оттопырив мизинчик и замолчала, никак мне не помогая. А вот Оля не сдержалась. «А ты знаешь, откуда он взялся?» «Ну, с моей территории». «Вот как!» — изобразила удивление Елизавета, но похоже, что она совсем не удивлена. И зачем ты послал его к нам? Ну, не то чтобы я его посылал. Я говорил медленно, тщательно подбирая слова. Помню пословицу насчет слова не воробей. Точнее, я его послал, да. На этих словах хобби девушки, да, императрицу вполне уже можно было назвать девушкой. Нахмурились, но продолжали молчать. Я его отправил за одной тварью. Продолжал кинуть резину, внимательно наблюдая за реакцией императрицы. Меня самого это раздражало. И представляя, как это раздражало их, все, что связано с негромантией, демон не мог ошибиться. Раз он пришел сюда, значит, этот негроман там был здесь. Елизавета, как ни в чем не бывало, аккуратно золотой вилочкой отделила кусок оладушка, аккуратно макнула его в сметану, затем в варенье, положила в рот и начала медленно жевать, внимательно и с интересом смотря на меня при этом улыбаясь. Сука, нет, не сказал это вслух. Я об этом подумал. И нет, не об императрице. Это я по инерции. Просто это, как казалось, главное слово для сегодняшнего дня. Я слушаю тебя, Александр, внимательно слушаю. Императрица благожелательно подбодрила меня. Так, стоп! Я слегка разозлился и хлопнул ладонью по столу. Не сильно, но фарфор подпрыгнул. Ольга напряглась. Сзади что-то недовольно пробормчал Балконский. И только императрица, похоже, была сегодня самой расслабленной девушкой во вселенной. Если вы хотите получить от меня информацию, то нам нужен диалог. Монолога не будет, сказал я решительно. Если у вас нет настроения со мной общаться, то мы, пожалуй, с вами попрощаемся, и я пойду по своим делам. Да, ладушки очень вкусные. Моё почтение повару. Я аккуратно, как меня учила Аня, промакнул рот накрахмаленной салфеткой и даже встал, показывая свои намерения. Присядь, Саша. Хочешь поговорить? Хорошо, поговорим, кивнула императрица. Диалог, уточнил я. Диалог. Кивнула она. Как бы мне хотелось залезть к ней в душу и пощупать, все ли с ней в порядке. Но сейчас она для меня была обычным сильным одаренным, который точно почувствует мои намерения. Наша связь, что случилось после того, как я вылечил ее тело и душу, полностью обнулилась после очищения. Не зря этот орден называли в прошлом мире орденом феникса. Они обновляли себя этой процедурой полностью. И да, кажется, я не упомянул. После омоложения человек мог умереть физически, а мог повредиться психически. Так-то похоже вроде не было, но чем черт не шутит. А сила в ней явно прибавилась. Тем не менее я усилился обратно и как настоящий мужчина вернул себе инициативу. Так, некромант. Он здесь был? Был, кивнула императрица. И что с ним случилось? Умер, ответила она мне. И кто его убил? Демон. А можно побольше информации. Меня начинало подбешивать эта однозначность. Что конкретно ты хочешь услышать? Уточнила мне императрица. Кто был этим некромантом? Почему он появился во дворце? И снова Елизавета взяла паузу, повторила ритуал со следующим кусочком молодушка, судя по всему, раздумывая в этот момент. Канцлер Румянцев приняла она решение, ответив: Да ладно, сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Я несколько раз общался с ним лично, последний раз в Японии. Я должен был почувствовать в нём скверну, хотя, кажется, я в очередной раз переоценил свои нынешние возможности. У эмиссаров были свои методы и секретные техники, да и напрямую в душу Крумянцеву я не лез, соблюдая приличия, а на ад было. Его племянника я, не стесняясь, просканировал с ног до головы, а вот дядю в моей голове побежало сразу много мыслей. Из того, что мне передала Аня об этом роде, загадочная смерть старшего брата Румянцева, который должен был стать главой рода, быстрое восхождение Михаила, безжалостная чистка соперников, и всё на фоне того, что он считался никудышным одарённым, похоже, неназываемый в первом раунде переиграл всех. И даже меня. Но, к счастью, раунда с демоном он не пережил. «Ведь не пережил же?» Я спросил это вслух глубоко в своих мыслях. В смысле? Уточнила Лиза. Некромант погиб, поправился я. Насколько я понимаю, да. От него ничего не осталось. И череп? Опять погруженный в свои мысли, уточнил я. Откуда ты знаешь про череп? Тут же наострила уши императрица. Об этом нет информации ни в одном древнем манускрипте. Но череп был, спросил я. Череп был, подтвердила Елизавета. И что с ним? Продолжал спрашивать я. Дiamon раздавил его в порошок. «Это хорошо. Значит, не восстановится», — кивнул я. «Расскажешь, что ты ещё знаешь об архиеличах?» — вмешалась любознательная Ольга. «Наверное. Точнее, возможно. Потом как-нибудь». «Саша, ты обещал нам диалог». «Я его с вами веду», — подтвердил я. «В общем, демон был послан мной, чтобы убить этого эмиссара, и, судя по всему, с заданием он справился. А что случилось с демоном?» «А демон не справился с нами», — рассмеялась Ольга. С вами это в смысле с вами? Я сначала спросила, потом подумал, как подуратьски это прозвучало. Да с нами это с нами, сказала Ольга. А еще с Сарясом и Гермесом. Парни хоть живы? Уточнил я. Не то чтобы сильно волнуюсь, но мне было интересно, легко ли демон отдал свою жизнь.、А、раз по порядку, а Гермесу нужна неделька на восстановление. Помимо Оли я улыбнулся. Этот заношчивый белобрысый говнюк меня немного раздражал. Поэтому я был доволен и даже испытывал некоторую гордость за своего погибшего демона. Но это вы еще хорошо справились. Всего половина дворца разломана. Попытался я пошутить, но моя шутка не нашла понимания у женщин. Дворцовым стенам почти тысяча лет, и сейчас они разрушены. Ты считаешь это смешным? Не-не-не, не считаю. Извините, сказал я. Итак, как ты призвал демона и как ты умудрился отправить его обратно? И、«Как ты связан с Румянцевым?» — твердо спросила у меня императрица. Я взглянул на Болгонского. «Это разве не ваша прерогатива задавать такие вопросы?» «Сегодня я делегировал свои полномочия императрице. Так что можете смело отвечать ей. Впервые мне захотелось, чтобы здесь что-то произошло. Например, открылся разлом прямо посреди комнаты. Или появился еще один теневой демон. Да в конце концов, началось бы вторжение неназываемого, что ли? Я четко понимал, что эти две девушки без ответов меня отсюда не выпустят. Но、ну, в смысле я могу, конечно, уйти, но это будет сбоем и некрасиво. Поэтому надо что-то срочно придумать. Мне пришла в голову одна мысль, и я довольно улыбнулся. Ладно, слушайте и не говорите, что не слышали.